Астральные путешествия. Почти все недавние посмертные случаи были чрезвычайно кратки. Будь они более длительными, последовала бы настоящая смерть. Но в состоянии вне тела, которое не связано с близкими к смерти условиями, возможен и более длительный опыт. Если этот опыт имеет достаточную длительность, можно покинуть свое непосредственное окружение и войти в совершенно новый ландшафт, не только чтобы бросить мимолетный взгляд на сад, или светлое место, или небесный град, но и чтобы иметь длительные приключения в воздушном царстве. Астральная плоскость, очевидно, весьма близка каждому, и некоторые критические случаи, медиумические методы, могут спровоцировать контакт с ней. В одной из своих книг «Интерпретации природы и психики» Карл Юнг описывает опыт одного из своих пациентов и женщины, которая выходила из тела во время трудных родов. Она видела окружающих ее докторов и сестер, но чувствовала, что позади нее простирается великолепный ландшафт, который казался границей и иного измерения. Она чувствовала, что если бы она повернулась туда, она покинула бы эту жизнь, но вместо этого она вернулась в свое тело. Доктор Моуди описал ряд подобных состояний, которые он называет пограничным или предельным опытом. Те, кто намеренно вызывает состояние астральной проекции, часто могут войти в это другое измерение. В последние годы описанные одним человеком путешествия в этом измерении снискали определенную известность, что и позволило ему организовать институт для экспериментов в внетелесном состоянии. Одним из исследователей в этом институте была доктор Элизабет Кублер-Росс Которая соглашается с выводами Монро о сходстве внетелесного и посмертного опытов Здесь мы вкратце изложим открытие этого экспериментатора Описанное в книге «Путешествие вне тела» Роберт Монро – удачливый американский администратор Президент Совета директоров одной многомиллионной компании И агностик в отношении религии Его встреча с внетелесным опытом началась в 1958 году, еще до того, как у него появился хоть какой-то интерес к оккультной литературе, когда он проводил свои собственные опыты по методам запоминания во сне. Там использовались упражнения на расслабление и сосредоточение, похожие на некоторые приемы медитации. После начала этих опытов у него было какое-то необычное состояние, когда ему показалось, что его ударил луч света, вызвавший временный паралич. После того, как это чувство повторилось несколько раз, он начал вызывать и развивать это состояние. В начале своих оккультных путешествий он обнаруживает те же основные характеристики, которые открыли Свиденборгу путь к приключению в мире духов. Пассивную медитацию, ощущение света – Общее отношение доверия и открытости к новым и странным переживаниям, и все это в совокупности с практическим взглядом на жизнь и отсутствием какой-либо глубокой настроенности или опыта христианства. Сперва Монро путешествовал на узнаваемые места на Земле, поначалу близкие, затем более удаленные, причем ему удавалось иногда доставить фактические свидетельства его экспериментов. Затем он начал контактировать с духоподобными фигурами, причем первые контакты были частью медиумического эксперимента Индийский проводник, посланный медиум, действительно пришел за ним Наконец он стал попадать в странные на вид земные пейзажи Записывая свои опыты, что он делал сразу по возвращении в тело, он характеризовал их как относящиеся к трем местам Место 1 – это здесь, сейчас, обычные условия этого мира. Место 2 – это нематериальная среда, по-видимому, огромных размеров и с характеристиками, сходными с характеристиками астральной плоскости. Это место является естественной средой второго тела, как Монро называет существо, путешествующее в этом царстве. Оно пронизывает физический мир, и в нем царят законы мысли. Как вы думаете, таковы вы и есть? Подобное привлекает подобное. Чтобы путешествовать, надо только подумать о месте назначения. Монро посетил различные места этого царства, где он видел, например, в узкой долине группу людей в длинных белых одеждах. Ряд людей в форме, которые называли себе армией на посылках ждущих приказов. Место 3. Это, по-видимому, некая похожая на землю реальность, которая имеет странные анахронические свойства – Теософы, вероятно, распознали бы в ней другую, более твердую часть астральной плоскости. Преодолев, в основном первоначальный страх при попадании в эти незнакомые области, Монро начал исследовать их и описывать многочисленные встречные там разумные существа. При некоторых путешествиях он встречал умерших друзей – которые иногда помогали ему, но столь же часто не реагировали на его обращения и давали неясные мистические сообщения, похожие на сообщения медиумов, которые могли просто пожать его протянутую руку или с тем же успехом потянуть его к себе. В некоторых из этих существ он узнавал препятствующих звероподобных существ с похожими на каучуковые телами, которые легко принимают форму собак, летучих мышей или его собственных детей и других, которые глумились над ним, мучили его и просто смеялись, когда он призывал, не поверь, конечно, а в качестве еще одного эксперимента, имя Иисуса Христа. Сам, не имея веры, Монро открылся религиозным внушением существ того мира. Ему были даны пророческие видения будущих событий, которые иногда действительно происходили так, как он их видел». Однажды, когда на границе состояния выхода из тела ему явился белый луч света, он попросил у него ответа на вопросы об этом царстве. Голос луча ответил ему «Проси твоего отца поведать тебе великую тайну». В следующий раз Монро, соответственно, молился. «Отец, руководимную отец, поведай мне великую тайну». Из всего этого ясно, что Монро, оставаясь в своих религиозных взглядах мирским и агностиком, передал себя в руки существ оккультного царства, которые, конечно, являются бесами. Так же, как доктор Моуди и другие исследователи в этой области, Монро пишет, что за 12 лет периодической деятельности... «Я не нашел свидетельств, подтверждающих библейские понятия о Боге и загробной жизни вместе называемым небом». Однако, подобно Сведенборгу, теософом и исследователям вроде доктора Крукола он находил в нематериальной среде, которую он изучал, все аспекты, приписываемые нами небу и аду, которые являются лишь частью места 2. В области, по-видимому, наиболее близкой к материальному миру, он встретил черно-серую область, населенную кусающимися и досаждающими существами. Это, по его мнению, может быть граница ада, вроде области Аида, как ее называл доктор Крукл. Однако наиболее показательным является пребывание манро на небе. Трижды он бывал в месте чистого покоя, плавая в теплых мягких облаках, которые прорезывали постоянно меняющиеся цветные лучи Он вибрировал в согласии с музыкой бессловесных хоров, вокруг него там были безымянные существа, пребывавшие в том же состоянии, с которыми он не имел личного контакта Он чувствовал, что это место является его последним домом, тосковал потом по нему несколько дней Это астральное небо, конечно, является основным источником теософского учения о приятности другого мира. Но как далеко от этого воздушного царства – Царствие Небесное, которое, несмотря на полноту любви, на осознание человеком своей личности и присутствие Бога, столь чуждо неверующим нашего времени, не желающим знать ничего другого, кроме нирваны, мягких облаков и цветных лучей. Такое небо легко могут дать и падшие духи, но на истинное небо Божие могут вознести только христианский подвиг и Божия благодать. Иногда Монро встречался с Богом своего неба. Это, по его словам, может произойти в любой точке места 2. Среди повседневной деятельности в любом месте раздается дальний сигнал, похожий на звук фанфар Все относятся к нему спокойно и прекращают разговаривать или заниматься каким-то делом. Это сигнал того, что он или они идет по своему царству. Никто в страхе не падает ниц или на колени, поза скорее деловая. Это событие, к которому все привыкли, а повиновение важнее всего. Никаких исключений не бывает. По сигналу всякое живое существо ложится, повернув голову на бок, чтобы не видеть его, когда он проходит. По видимому целью является образовать живой путь, по которому он может идти. Когда он проходит, нет ни движения, ни даже помысла. «За несколько раз, что я пережил это, – пишет Монро, – я ложился вместе с другими. В это время сама мысль о том, чтобы поступать иначе, невозможна. Пока он идет, раздается ревущая музыка, и появляется ощущение лучистой и непреодолимой живой силы, которая растет над тобой и задухает вдали. Это событие столь же случайное, как и остановка у светофора на перекрестке или ожидание у железнодорожного переезда». Когда сигнал указывает на приближение поезда, вы равнодушно, а в то же время чувствуете невысказанное уважение перед мощью, заключенное в проходящем поезде. Это событие также безлично. Бог ли это? Или его сын? Или его представитель? Трудно было бы найти во всей оккультной литературе более яркое описание поклонения сатане в его собственном царстве безличных рабов. В другом месте Монро описывает свою собственную связь с князем того царства, куда он проник. Однажды ночью, спустя два года после начала его выходов из тела, он почувствовал, что купается в таком же свете, который сопровождал начало его экспериментов, и почувствовал присутствие очень мощной разумной личной силы, которая сделала его бессильным и безвольным. «У меня создалось твердое убеждение, что я связан нерасторжимыми узами преданности с этой разумной силой. Всегда был связан, и что я должен здесь, на земле, выполнять работу». Спустя несколько недель, в другом аналогичном случае встречи с этой невидимой силой или существом, он или они, казалось, вышли и обыскали его ум, а потом, казалось, они воспарили в небо, и я посылал им вслед своей мольбы. «Тогда я уверился», — продолжает Монро, — «что их мыслительные способности и разум далеко превосходят мое понимание. Это безличный, холодный разум, без всяких эмоций, любви или сочувствия, которые мы так ценим». Я сел и заплакал, горько зарыдал, как никогда раньше, потому что я знал безоговорочно и без всякой надежды на изменения в будущем, что Бог моего детства, церквей, всемирной религии не был таким, какому мы поклонялись, что до конца своих дней я буду переживать потерю этой иллюзии». Вряд ли можно вообразить лучшее описание встречи с дьяволом, с которым сталкиваются сейчас многие наши ничего не подозревающие современники, не способные противостоять ему из-за своего отчуждения от истинного христианства. «Великоценность свидетелей Монро о природе и существах астральной плоскости». Хотя он сам глубоко увяз в этом и фактически продал свою душу падшим духом, он описал свой опыт на нормальном неокультном языке и с относительно нормальной человеческой точки зрения, что делает эту книгу удивительным предупреждением против экспериментов в этой области. Те, кто знает православное христианское учение о воздушном мире, а также об истинном небе и аде, которые находятся вне этого мира, могут лишь убедиться в реальности падших духов и их царства, а также и в огромной опасности вступления с ними в общение даже посредством, казалось бы, научного подхода. Православным христианам нет нужды знать, какая часть этого опыта была реальной, а какая – результатом зрелищ и наваждений, сработанных для Монро падшими духами». Обман – это столь значительная сторона воздушного царства, что нет смысла даже пытаться выявить его точные формы. Но нельзя сомневаться в том, что Манро столкнулся с миром падших духов. С астральной плоскостью можно также войти в контакт, но не обязательно во внетелесном состоянии, посредством определенных лекарств. Недавние эксперименты с видением ЛСД умирающим вызвали у них очень убедительные предсмертные состояния, а также сжатое повторение всей жизни, видение слепящего света, встречу с умершими людьми и нечеловеческими духовными существами. Наблюдалась также передача духовных сообщений об истинных космической религии, перевоплощения и так далее. Доктор Кублер-Росс также участвовал в этих экспериментах. Хорошо известно, что шаманы примитивных племен входят в контакт с воздушным миром падших духов во внетелесном состоянии и после посвящения могут посещать мир духов и общаться с его обитателями. То же самое испытывали и посвященные в мистерии античного языческого мира. В житии святых Киприаны и Устины мы из первых рук имеем свидетельство бывшего колдуна об этом царстве». На горе Олимпия Киприан научился всем дьявольским хитростям. Он постиг различные бесовские превращения, научился изменять свойства воздуха. Он видел там бесчисленные полчища бесов с князем тьмы во главе, которому они предстояли. Другие бесы ему служили, иные восклицали, восхваляя своего князя, а иные были посылаемы в мир для совречения людей. Там он видел также в мнимых образах языческих богов и богинь, а равно различные призраки и привидения, вызыванию коих он учился в строгом сорокодневном посте». Так он стал волхвователем, чародеем и душегубцем, великим другом и верным рабом адского князя, с коим беседовал лицом к лицу, удостоившись от него великой чести, как о том он сам открыто засвидетельствовал. «Поверьте мне», — говорил он, — «что я видел самого князя Тьмы. Я приветствовал его и говорил с ним и со старейшинами его. И обещал он мне по исхождению меня из тела поставить меня князем, а в течение земной жизни во всем помогать мне». Внешний вид его был подобен цветку, голова его была увенчана венцом, сделанным, не в действительности, а призрачно, из золота и блестящих камней, вследствие чего и все пространство то освещалось, а одежда его была изумительна. Когда же он обращался в ту или в другую сторону, все место то содрогалось, множество злых духов, различных степеней покорно стояли у престола его». Ему и я всего себя отдал тогда в услужение, повинуясь всякому его велению. Святой Киприан явно не говорит, что он имел эти опыты вне тела. Вполне может быть, что более опытные волхвователи и чернокнижники не имеют нужды покидать тело, чтобы войти в полный контакт с воздушным царством. Даже при описании своих похождений вне тела Свиденборг утверждал, что большинство его контактов с духами было напротив, в теле, но при открытых дверях восприятия. Характеристики же этого царства и приключения в нем остаются одни и те же, вне зависимости от того, происходит ли все это в теле или вне его. Одним из знаменитых языческих колдунов античного мира, описывающим свое посвящение в мистерии Исиды, дается классический пример внетелесного общения с воздушным царством, который можно использовать для описания современных внетелесных и посмертных состояний я передам о моем посвящении столько, сколько можно передать непосвященным, но только при условии, что ты поверишь этому. Достиг я рубежи смерти, переступил порог прозерпины и вспять вернулся. Пройдя через все стихии, в полночь видел я солнце в сияющем блеске, предстал пред богами подземными и небесными, и вблизи поклонился им. Вот я тебе рассказал, а ты, хотя и выслушал, должен оставаться в прежнем неведении».